типичный для его владельца. — Ну, как нравится? — спросил он. — Очень красиво и вежливо ответила я. — Давайте прокачу вас до ворот, — сказал он. — Нет, спасибо, лучше не стоит, — сказала я. — Я довольно сильно устала. — Вы считаете, что негоже будет, если хозяйку Мэндерли увидят в одной машине с человеком вроде меня, да? — сказал он и засмеялся, качая головой. — Ну что вы, — сказала я и покраснела. — Вовсе нет.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 «Я не помнила, чтобы Фрис и Роберт когда-нибудь уходили из дома одновременно. Ну, Фрис в своем праве, у него свободный день, а Роберта послала на почту миссис Денверс. Про меня думали, что я надолго ушла гулять. Этот тип, Фейвелл, выбрал удачное время, чтобы навестить миссис Денверс. Даже слишком удачная темная история». Теперь я в этом была убеждена. И к тому же он попросил меня не говорить о нем Максиму. Все это было крайне неловко. Я вовсе не хотела, чтобы у миссис Денверс были неприятности и вообще не собиралась устраивать никаких сцен. Что еще важнее, я не хотела тревожить Максима.